Глава тринадцатая. Стоило только Николаю уехать, Ольга Виктравна тут же усадила Машу в кабинете и начала допрос. Ей требовалось выяснить все подробности, а это уже не дружеская беседа. Девица должна ощущать себя напряженно, а не расслабленно, должна отвечать за свои слова и говорить чистую правду, только правду и ничего кроме правды, как хулиган в кабинете директора. Поэтому сама хозяйка устроилась за рабочим столом, а барышни усадила на скромный табурет посреди комнаты. Итак, начнем с того, что, как я уже говорила, мне нужна нянька для Феника. Я просто не очень понимаю, каким еще словом можно назвать вашу работу — гувернантка, помощница, дрессировщица. Если есть предложение, я готова выслушать. Пусть будет нянька, это не принципиально, пожала плечами Марусья. Отлично, идем дальше. Покладистость барышни Ольгу Викторовну удовлетворила. Я бы хотела, чтобы с Фенем работала девушка без амбиций, простая, скромная. Никаких дел по хозяйству я от вас требовать не стану. Убирать за лисенком тоже будет Валентина, но никаких молодых людей, никаких детей. Никаких отгулов, если только это не будет касаться серьезных проблем со здоровьем, никаких личных дел. Вы предаток к Фенику, как минимум до тех пор, пока он не адаптируется в доме, пока я не адаптируюсь к нему. Не может быть и речи ни о каких гулянках, клубах, учебе, даже заочной. Еще раз повторюсь, мне нужна простая девушка, совсем простая, но не глупая. Я простая и не глупая. Тут же кивнула Марусья. А где ваши вещи? Неожиданно поинтересовалась Ольга Викторовна, кивнув на машинный рюкзачок. Это все, что у вас есть? Так получилось. Здохнула Марусья. Вот мне бы хотелось знать, почему так получилось. Поймите правильно. Проблемы мне не нужны, Ольга Викторовна. Аж подобралась, как тигр перед прыжком. Сейчас-то и выяснится, можно блондинку оставлять в доме и рассчитывать на ее помощь в дальнейшем, или нет. Если бы Марусья была честным голубоглазым ангелом, она не продала бы ни одного объекта и не сделала карьеру в сфере недвижимости. Как говорил шеф, хороший риэлтор не должен врать, он должен просто правильно подбирать и складывать слова. Маша делала это филигранно, и сейчас врать она не собиралась. Просто ведь не обязательно рассказывать все как на духу. Что-то можно оставить за кадром ради нужного результата. В итоге рассказ ее звучал примерно так: скромная, хорошая девушка, работавшая агентом по недвижимости, поскольку другой подходящей работы не нашлось, влюбилась в нехорошего человека. То есть человек был сначала хорошим, но потом выяснилось, что он сторонник патриархата и даже может ударить. Перепуганная Золушка вынуждена была бежать, прихватив лишь документы. Страха оказался так велик, что она пока не готова возвращаться ни в свою квартиру, ни к маме, ни на работу. Утаила она лишь то, что была не просто агентом, а не хороший человек, бизнесменом со связями. «И ты его так сильно боишься?» — засомневалась Ольга Викторовна. «Он кто?» «Да так», — пожала плечами Маша, — «в торговле вроде работает. То ли покупает, то ли продает, я не вникала. Тряпки какие-то, кажется». «И ведь не соврала. Александра покупала и продавала и тряпки в том числе, если вспомнить пару принадлежавших ему гипермаркетов. Только рассказывала Мария, это все таким тоном». что Ольга Викторовна сразу представила себе торговша средней руки с байскими замашками и белобрысую дурочку, клюнувшую на смазливую физиономию. Прав был шеф, главное правильно подбирать слова. Ладно, Ольга Викторовна оценивающе оглядела Машу. Можно было, конечно, сказать ей, что зря она боится своего бая бабая, ничего он ей не сделает, но пока пусть лучше боится. Чем более зависим сотрудник, тем больше из него можно выжать за ту же зарплату. А компьютером ты пользоваться умеешь? Поинтересовалась хозяйка. Как бы между прочим, немного. Кивнула Маруся. А что и тут она не соврала. Программировать она не умела, хакершей тоже не была, так что ее уровень пользователя вполне укладывался в понятие немного. Отлично. Сейчас я покажу твою комнату, а потом приступим. Ничего, что я на «ты». Так проще, мне кажется. Маша снова кивнула. «Ты в интернете изучишь статьи про феников, а заодно немного поможешь мне», — резюмировала Ольга Викторовна. Все складывалось просто отлично. И девушка скромная, не языкастая, и внешность у нее подходящая. Тем более колясик на нее так и зыркал. То есть сложностей не предвиделось. Фень крутился на коленях у Маруси, царапая ее ноги когатками. Он был недоволен и сердит. Вместо того, чтобы гладить его и чесать так, как ему нравится, девушка возилась с планшетом, выданным ей хозяйкой. Мало того, они еще и разговаривали о какой-то ерунде, совершенно не обращая внимания на Феня. Лисенок сначала решил надавить на жалость, тихонько покрякивая и надеясь выжать слезу из занятых не тем дам. Добился он лишь того, что Маруся пару раз рассеянно провела по его спинке рукой и снова отвлеклась. Тогда фейн начал каркать и квохтать, растопырив уши и активно пихая Машу под локоть. «Я тебя сейчас в ванной запру», — пригрозила Ольга Викторовна. Лисенок оскорбленно закряхтел и затих, не забывая периодически царапать Машину ногу. После каждого царя по ней она недолгое время машинально чесала Феня за ухом. Ну хоть так. Он надеялся, что со временем сможет выдрессировать обитателей дома получше, чтобы жить с ними было удобно. Почту, Мария, проверь мою почту сначала, говорила тем временем Мольга Викторовна. Она смутно помнила, что Лёшек сделал ей какой-то там почтовый ящик, и на него должны были писать. Опять же, по словам компьютерщика, он несколько раз показывал Ольге Викторовне довольно мудреную схему, как этот ящик открывать, и даже записал алгоритм действий в блокноте безобразным почерком. Но если в Лешиных руках планшет был послушным и покладистым устройством, то над бедной пенсионеркой адская машинка просто-таки издевалась. Ольга Викторовна вроде все делала по инструкции, но выходила форменная чушь. «Ой, вот же!» — восхитилась Ольга Викторовна, когда Маша дошла до почтового сервера. «Мадам Гордиенко даже посмотрела на девушку с уважением, мол, надо же, смогла. Смотри, сколько у меня писем. Машенька, дай я почитаю, а потом уже ты поищешь профеников». В отношениях намечался прогресс. Холодная Мария сменилась на ласковая Машенька. Девушка послушно уступила Ольге Викторовне место за столом и, подхватив Феня на руки, пересела на диванчик. Лисенок закурлыкал. Аж подавившись от восторга слюнями и закашлявшись, он рыгал лапами, дергал хвостом, подставлял бока, лоб и попу, в общем помогал Маше обстоятельно и качественно его чесать, приучая новую игрушку правильно себя вести. Все складывалось просто чудесно. Варя с ним бегала, это чесала, не жизнь, а малина. О, какой ужас! Хозяйка вдруг изменилась в лице. Ты представляешь? Мне нигерийский космонавт написал. Кто? Марусия едва не выронила Феня, с трудом удержавшись от невежливого смешка. Космонавт из Нигерии. Его забыли на орбите. Ему нужны деньги, чтобы вернуться. Ты подумай только, в какую ужасную ситуацию попал человек. Надо помочь непременно. Он и счет прислал Ольге Викторовны. Увлажнились глаза и дрогнул голос. Все же новая работодательница, как ни крути, оказалась неплохим человеком, хотя и наивным, да и неприличия. Ольга Викторовна, осторожно подбирая слова, начала Маруся. Понимаете ли, это очень старая разводка, обман. Мошенники таким образом собирают деньги с порядочных, неравнодушных людей. Но какие деньги в космосе? Что ему? Билет не на что купить. Откуда там билетные кассы?、Э, да нет же, ему нужно купить горючее. Растрепано пробежала письмо глазами хозяйка. Вот он так и пишет, друзья, купят горючее, отправят ему на орбиту. А как же они его отправят? Катапультой или почтой России? Нет никакого космонавта. Я думала, что это уже устарело. Сейчас придумывают более правдоподобные. И не менее душесчипательные истории. Я бы таких аферистов сажала, потому что из-за всяких космонавтов люди перестают верить и проходят мимо, когда у кого-то настоящее горе. Некоторые даже воруют в интернете чужие истории болезней и рассылают, собирая таким образом деньги. То есть говорят, что сами больны, в ужасе уточнила Ольга Викторовна. Но это ведь называется накликать беду. Разве нормальный человек про себя или про своих близких может такое врать? Да и вообще каждому воздаётся по делам его. Какой кошмар ты, Машенька, говоришь? Но вы же согласны, что воры, убийцы, насильники всё равно существуют, независимо от заповедей. Марусья улыбнулась, притихшему под её рукой Феню. Тот умудрился так запрокинуть голову, что уши свисали почти до пола. Ей показалось, что лисенку должно быть очень неудобно так лежать, и она поправила маленькую пушистую головку. Фень тут же очнулся, выпал из нирваны и недовольно куснул Марусю за палец, издав вопль голодного скворца, после чего снова завозился, подставляя бок под Машину руку. «Машенька, а у тебя есть высшее образование?» — неожиданно спросила хозяйка. мыслила девушка настолько здраво, так верно подбирала аргументы и так правильно строила речь, что все меньше походила на простушку. Как бы Коленька не увлекся ею всерьез. Умная, красивая, но с совершенно невнятной родословной и сомнительными генами. Правильно воспитанная девушка ни при каких обстоятельствах в такую ситуацию не попала бы и нянькой к Феню не нанялась. «Есть. При этом Маруся так махнула ладошкой, что создавалось впечатление, что оно и не высшее, и не образование. Толку-то, как у всех. Училась-училась, а никому это образование не надо, оказалось». «Ясно», — поджала губки Ольга Викторовна. «Вопросы образования она все еще воспринимала болезненно, поэтому тему развивать не стала», углубившись в чтение почты. В течение следующего часа, благодаря Маше, она выяснила удивительные подробности о технике чтения почты. Оказывается, все письма от незнакомых адресатов следовало читать по диагонали. Наследство в миллион фунтов стерлингов, полмиллиона долларов и подобные же страшные цифры в других валютах — неправда. Добрая фея не существует, сказки ложь. Предложение заработать денег всякими странными способами... Тоже разводка, остальное реклама. Получалось, что никто Ольге Викторовне так и не написал. Это было ужасно обидно. Она снова почувствовала свое одиночество. Кому нужна тетка пенсионного возраста? Никому. Все на нее наплевали. У коллег работа, склоки, бурная жизнь и ежедневная борьба. У сына грудастые девки и фирма. А у нее что? А, у нее Фень. Ольга Викторовна вдруг вскочила и сгребла затрепыхавшегося феня с марусиных колен, начав нацеловывать его одурелую морду. С перепуга лисенок начал разевать рот и скрежетать, округлив глаза и выпустив когти. «Вот здрасте вам!» Только что лежал в полнейшей благодати и вдруг такие потрясения. От возмущения он немедленно описывался... И уставился на хозяйку с осуждением, словно это она только что сделала лужу на полу. Хорошо, хоть на меня не попал, пробормотала Ольга Викторовна. Машенька, тебе несложно будет вытереть. Валю я уже отпустила на сегодня. Машеньке было сложно. Она терпеть не могла хозяйничать в чужих домах. даже у Наташки она не мыла посуду, потому что ее злили неизвестно где лежавшая губка, непривычное средство для мытья, отсутствовавшее у мойки полотенце и масса других мелочей. Хозяйство было не марусяной стихией. У Александра она тоже долго привыкала к новым особенностям быта, но у него хотя бы была приходящая домработница, которая и убирала, и готовила, не загружая Машу. Где у вас швабра? По кладисто поинтересовалась Маруся, справедливо рассудив, что ее возражения вряд ли найдут поддержку у Ольги Викторовны. Это надо тряпкой, с сомнением предположила хозяйка. Швабры и подметают. Только где все ували, я понятия не имею. Возьми в кухне салфетки и вытри ими. Вот так. Теперь ее еще и куборки приладили. Что ж, в любой работе есть подводные камни. Придется потерпеть. Чуть ли не присев в книжке не, Маша отправилась за салфетками. Пока в ее интересах было угождать хозяйке, которая, кстати, оказалась вполне приятной женщиной, хотя и не без закидонов.